94. Этот молодой ворон геройствует. Стоя у портала, у Минчжу кривил губы и постукивал по ним указательным пальцем в задумчивой манере. Лететь или остаться дома, как велело ему подумать только, что кто-то осмеливается указывать этому молодому ворону цзынь, -цзынь». Она сказала, что они не встретятся в этот день, будто бы на горе певчих птиц праздник в честь столетия какого-то тетерева, и она должна там присутствовать, поскольку на торжество соберутся все птицы без исключения. Ей позволили, — так она выразилась. — Чествовать всей стаей какого-то старого тетерю? — хмуро спросил у Менчужу. — Он что, такая важная птица? — Конечно, важная, — удивлённо отозвалась она. — Он ведь такой старый. — И мудрый, и — не удержался от смешка у Менчужу. — Ну, — смутилась она тотчас же, — просто старый. У Менчужу не было дела до какого-то слабоумного старика. Занимало его совсем другое. Цзинь-цинь сказала, что на празднике соберутся все птицы, значит, и ее жених тоже там будет. Потому ей и позволили прийти. — Позволили. Какое мерзкое слово. С ней, наследницей целого клана, «Обращаются, как с жалкой служанкой!» «Позволили!» «Поглядел бы я на того жениха!» «Мрачно подумал у Минчжу, и это решило дело!» Он, таясь, пролетел полгоры до праздничной площади, уселся на коньке одной из крыш, сливаясь с тенями, и внимательно разглядывал происходящее, злясь все сильнее с каждой минутой. Тетерев был дряхлым стариком, не в попадке хикующим и пускающим слюни. Его возили на деревянном кресле». Понимал ли он вообще, что праздник устроили в его честь? Цзинь-цинь он заметил сразу, хоть она оказалась бледной тенью себя самой. Такое невзрачное платье на ней было. И треклятая мяньша на лице. Рядом с ней стояла разряженная женщина, ее мачеха. у Минчжу проникся к ней еще большей неприязнью. Он прекрасно понимал, кто велел девушке так одеться и почему. Хочет самоутвердиться за счет безропотной пачерицы. И она же толкнула цызиньцинь к какому-то высокому и никчёмному на вид парню. Этот, что ли, ее жених? Глаза у мечжу заледенели. Он неотрывно следил за ними. Из-за царящего на празднике шума Гама слышать он их разговор не мог, но, кажется, протекал он не слишком гладко. Жених выглядел заносчиво и глядел на невесту с пренебрежением. Вот только... Почему это у нее покраснели уши? Не мог же он ей понравиться? Ведь не мог же. У жу, пожалуй, впервые в жизни почувствовал неуверенность в себе. И что это было за чувство? Ему хотелось выклевать этому петуху глаза, чтобы он не смел даже смотреть в сторону Цинь-Цинь. А ее утащить и запереть где-нибудь, чтобы никто, кроме него самого, не мог на нее глядеть, не мог с ней разговаривать, и чтобы краснела она тоже исключительно в его присутствии. О, так это была ревность. «Трехногий!» — вдруг завопил кто-то, и у Минчужу с легкой паникой увидел, что всеобщее внимание теперь обращено на него. Как его вообще заметили? Стражи журавли сейчас же накинулись на него, стражи цапли попытались отрезать ему путь к отступлению. У, Минчужу в птичьей форме был изворотливым и мог дать фору даже быстрокрылому стрижу, но их было слишком много. Что ж, он хотя бы мог выплеснуть на них свою накопившуюся злость и бросился в драку. Клюв у него был тяжелый, и он редко промахивался. Метил он в голову, но не чтобы убить или покалечить, а чтобы сбить птицу с полета. Ему удалось нырнуть в образовавшуюся в обороне прореху. Стражи он потрепал знатно, но и ему досталось, крыло было ранено. В горячах он летел быстро, но с каждым взмахом крылья в силу него убавлялась, а траектория становилась ломаной. Если он не укроется где-нибудь, стражи его догонят и убьют. В этот раз он не сможет от них отбиться, не ни с таким крылом. Не особенно раздумывая, он полетел к заброшенному полю Джейлань. Ему хотелось думать, что Цзиньцинь не выдаст его. Ему нужно время, чтобы собраться с силами. Когда стемнеет, он сможет ускользнуть с горы незамеченным, Певчие птицы подслеповаты в сумерках, зато он отлично видит в темноте. Он почти рухнул на пороге ее хижины, с трудом превратился в себя и завалился внутрь. Левая рука провисла, рукав обогрелся кровью. Он окинул взглядом скудную обстановку и заскрежетал зубами, но злиться не было сил, к тому же он услышал снаружи торопливые шаги. Он притаился за дверью и быстро втянул девушку внутрь, зажимая ей рот ладонью. Не шуми, это я. — хрипло сказал он. Цынь-цынь вырвалась и сердито на него воззрилась «Я же говорила тебе не прилетать!» — крикнула она, толкая его в плечо. У чужу попятился, ухватившись за руку, и не сдержал болезненного вскрика. Ее взгляд замер на его плече. «Ты ранен?» У чужу не собирался показывать ей свою слабость, а потому ответил небрежно. «Царапина, не стоящее упоминание. Эй, что ты делаешь? Снимай одежду». — велела она, вцепившись ему в рукав. — Это домогательство, — заметил Уминчжу, прикрываясь руками. Она рассердилась и изругал его последними словами. Он несколько смутился и отвел взгляд, признавая вину. В ней явно было больше беспокойства за него, чем злости. Неохотно он снял верхнюю цзянь спустил с плеча нижнюю рубашку, открывая рану. Это было не стеснение, но... Он знал, что женщины боятся вида крови, и ему не хотелось пугать ее еще сильнее. Она не испугалась. Какая храбрая птичка. Он сидел тихо, пока она обрабатывала и перевязывала его рану, старался не морщиться и вообще не глядеть в ее сторону. Она стояла слишком близко, он физически чувствовал ее тепло и запах. А он полураздет, и она не может не смотреть на него, потому что с закрытыми глазами рану не обработаешь». Если это продлится достаточно долго, он покраснеет. Как глупо он будет выглядеть тогда. — Говорила же, не прилетать! — сердито сказала она и так затянула повязку, что он едва не зашипел от боли. — Любопытно стало, — выговорил он, хватая ртом воздух. — И вот результат. — Да ладно, шрамы мужчину украшают. — А глупость нисколько. — Это ты о своем петухе? — Эй, отдай! Запротестовал он, когда она отпихнула его руку, которую он протянул за верхним дзянсю, чтобы одеться. Цзиньцинь велела ему сидеть тихо и сосредоточенно принялась штопать прорехи на его одежде. У Уминчжу сузил глаза. Ее движения были медленными, но обстоятельными. Стежок за стежком, стежок за стежком. — Ты можешь летать? — спросила вдруг она, поднимая глаза от шитья. — Вороны-птицы летающие, — отозвался он со смехом. «Сраной такой летать!» — сердито уточнила она. «Ты ведь не останешься здесь?» У, Минчжу невольно покраснел. В голову сразу полезли непрошенные мысли. «Это было бы неприлично!» — буркнул он, отворачиваясь. «Конечно же, я улечу, как только стемнеет!» Он, скрывая боль, оделся, незаметно погладил ладонью зашитую прореху. «Разве вороны ночные птицы?» — удивилась цзинь -цинь. «Жить захочешь, даже кверху лапами летать выучишься!» Ты и так умеешь? ха ха я много чего умею. Ты бы видела, как я их... Я видела, поджала губы «О!» О, с легким удивлением отозвался он и тут же распушил перья. Им от меня досталось. Прямо-таки бойцовый ворон, сказала она, то ли насмешливо, то ли с ноткой одобрения. В следующий раз я еще и не так им наваляю. В какой-какой раз? С непередаваемым тоном уточнила она. Менчужу поднял руки, признавая свою ошибку. — Ты знаешь, что бывает с забияками-петухами? — строго спросила она. — Менчужу нисколько не хотел слушать о каких-то петухах, но она не имела в виду своего жениха, а, видимо, собиралась прочесть ему аннотацию, ссылаясь на какую-то известную певчим птицам байку. — Что? — послушно спросил он. — Империи выщипывают из хвоста. — О, но я-то ворон, а не петух. «Думаешь, у меня не хватит на это сноровки?» «На что?» — не понял он. «На то, чтобы у тебя перья из хвоста выдрать». У Минчжоу был потрясен до глубины души. «Выдрать? Перья? Из его хвоста?» Поняла ли она сама, что только что сказала? Но он-то понял, как его сердили попытки сестер-сорок украсть его перышко, и какую радость он испытал при мысли, что Дзиньцинь могла захотеть его перо. Это ошеломило его. — Ты, — теряя голос, — сказал он, — если тебе нужно моё пёрышко, я сам для тебя выдерну. Только попроси. Но хвостовые перья для этого не годятся. Самые красивые перья в крыльях. У воронов уж точно. Ее лицо вспыхнуло. Кажется, и до нее дошло. — Не нужны мне твои перья! — воскликнула она и вытолкала его из хижины, захлопнув дверь с таким треском, что сор посыпался с крыши. — Эй! — позвал умень осторожно. — Улетай! Глухо раздалось изнутри. Он постоял немного, подождал, не сменит ли она гнев на милость, но, очевидно, она была слишком смущена, чтобы видеть его сейчас. Ничего не оставалось, как вернуться на гору хищных птиц.